Пора, однако, дать тебе, читатель, некоторое представление о его внешности. Пока он сидит, задумавшись за столом, я попытаюсь набросать его портрет. На первый взгляд его облик может показаться несколько странным. Он похож на иностранца, худощав. Цвет лица у него из изжелтосмуглый. Пряди темных волос не спадают на лоб. По-видимому, он не слишком занимается своей одеждой, иначе в ней было бы больше вкуса. Он, кажется, и не подозревает о том, что у него привлекательное лицо южного типа, с изящным овалом и правильными тонко обрисованными чертами. Но и другие замечают это, только приглядевшись к нему. Тревожное и несколько угрюмое выражение портит это красивое лицо. Большие серые глаза смотрят пристально и строго, скорее пытливо, чем ласково, скорее вдумчиво, чем приветливо. Когда он улыбается, лицо становится приятным, не то чтобы открытым или веселым, но оно подкупает вас своим мягким спокойствием и говорит, хотя, быть может, впечатление-то обманчиво, о душе чуткой и нежной, о терпении, снисходительности, возможно, и о верности, чертах характера, столь драгоценных в семейной жизни. Он еще молод, ему не более 30 лет, высок ростом и строен. Но, говорит он, неприятно. Его иностранный выговор, который он старается замаскировать нарочитой небрежностью произношения, режет слух англичанина и тем более йоркширца. Дело в том, что Мур — нечистокровный англичанин. Мать его была француженкой. Он родился и провел детство в чужих краях. Полуфранцуз, полуангличанин, Мур отличался половинчатостью чувств во многом, например, в чувстве патриотизма. По-видимому, он был не способен связать себя с какой-либо партией, с вероучением, сродниться с одной страной и ее обычаями. Возможно, он был склонен держаться особняком в любой общественной среде, куда могла его забросить судьба, и полагал, что самое лучшее для него, Роберта Жерара Мура, ставить превыше всего свои собственные интересы, не принимая во внимание филантропические соображения блага общественного, ибо подобные соображения были ему совершенно чужды. Наследственным призванием Мура была торговля. Антверпенские жерары были коммерсантами на протяжении двух столетий. Некогда не преуспевали, но неустойчивость и изменчивость политической обстановки и финансовые затруднения постепенно разоряли их. Несколько неудачных торговых сделок подорвали их престиж. После этого торговый дом Жерара кое-как еще держался лет десять, но буря французской революции окончательно разорила его. В своем крушении он увлек за собой английскую и йоркширскую фирмы Муров, тесно связанных с антверпинской фирмой. Один из компаньонов, Роберт Мур, был женат на Гортензии Жерар. В свое время он рассчитывал, что супруга его унаследует в деле доли своего отца, Константина Жерара. Но случилось так, что в наследство ей достались одни лишь долговые обязательства. Говорили, что часть этого долга, уменьшенного по любовным соглашениям с кредиторами, перешла по наследству к ее сыну Роберту, и что он надеялся когда-нибудь выплатить этот долг и восстановить торговый дом Жерара и Мура, хотя бы в его былом величии. По-видимому, перенесенные испытания оставили глубокий след в его душе, и если в самом деле горестные впечатления детства, проведенного возле угрюмой матери, в предчувствии надвигающейся катастрофы и юности, исковерканной и смятой, разразившейся бурей, мучительно запечатлеваются в сознании человека, то в его памяти сохранились отнюдь нелучезарные воспоминания. Во всяком случае, если Мур или Лейл надежду восстановить торговую фирму Жераров, то у него не было ни средств, ни возможности сделать это, и в ожидании лучших времен приходилось довольствоваться малым. Но по приезде в Йоркшир, где предки его владели складами в порту и фабриками в городе, имели там дом и поместье, он смог позволить себе только одно — арендовать суконную фабрику на окраине маленького городишки поселиться в домике по соседству и присоединить к своим владениям несколько акров неудобной земли на склоне лощины, в которой шумел фабричный ручей. Там можно было пасти лошадь и установить сушильни. В те военные годы все было дорого, и он платил большую арендную плату опекунам наследницы имения Филдхэт. К тому времени, о котором мы ведем свое повествование, Роберт Мур прожил в округе всего два года, но успел проявить себя человеком деятельным и энергичным. Заброшенный домик он превратил в уютное приятное жилье, на клочке одичалой земли разбил сад и возделывал его с редкостным истинно фламандским усердием и рвением. Фабрика же была старая, механизмы изношенные, устарелые, и муж с самого начала отнесся к своему приобретению с нескрываемым презрением и недовольством, Он решил в корне все здесь переделать и добивался всего, что могли позволить ему его скромные средства. Однако вести дело с размахом Мур не мог, и это угнетало его, всегда стремившегося вперед. «Вперед» было девизом его жизни, но бедность обуздывала его стремление. Иногда, говоря образно, он готов был грызть у дела, когда узда слишком натягивалась. Нельзя было и ожидать, чтобы Мур в подобном положении беспокоился о том, как бы интерес его карьеры не нанесли ущерба другим. Он не был здешним уроженцем или хотя бы старожилом, и не жалел тех, кого своими нововведениями обрекал на нужду. Он не задумывался над тем, где добудут кусок хлеба рабочий, лишенный заработка на его фабрике». Но в своем равнодушии ничем не отличался от множества других предпринимателей, от которых голодавшие бедняки Йоркшира имели больше оснований требовать сочувствия. Время, о котором я пишу, было одной из самых тяжелых эпох в истории Великобритании, в особенности для ее северных областей. Война была в разгаре, и в нее была ввергнута вся Европа. Затянувшиеся военные действия, если не окончательно истощили Англию, но в достаточной мере обессилили ее, народ устал и требовал мира на любых условиях. В глазах многих людей такие понятия, как «честь нации», утратили всякий смысл, потому что зрение их было притуплено голодом, и за кусок хлеба они продали бы свое первородство. Указ о контрблокаде, которым Англия ответила на Миланской берлинской декреты Наполеона, запрещавшие нейтральным государством торговать с Францией, оскорбив Америку, лишил йоркширских фабрикантов шерсти основного рынка сбыта и привел их на грань банкротства. На мелких иностранных рынках, заваленных товарами, был полный застой. На складах Бразилии, Португалии, королевство обеих Сицилий скопилось товар на 2-3 года вперед, В это трудное время ткацкие фабрики на севере стали применять вновь изобретенные машины, вытеснявшие ручной труд. Тысячи рабочих очутились на улице без заработка. Вдобавок год выдался неурожайным. Бедствие достигло своего предела. Мера терпения страдавшегося народа была переполнена, вспыхивали бунты. Казалось, на севере в гористых графствах слышался смутный гул подземных ударов, предвещавший общественные потрясение. Но в те дни, как и всегда в подобных случаях, мало кто понимал всю серьезность положения. Вспыхивал ли голодный бунт, горела ли фабрика, подожженная бунтовщиками, подвергался ли разгрому дом фабриканта, когда его имущество убрасывалось на улицу, а сам он ради спасения жизни бежал, забрав семью. Местные власти откликались на эти события неохотно, да и не всегда. Зачинщика иногда обнаруживали, но чаще он ускользал, Сообщения о происшествии попадали в газеты, и на том дело кончалось. А бедняки, единственным достоянием которых был труд, лишившись работы, а следовательно заработка и куска хлеба, продолжали влачить жалкое существование. Это было неизбежно. Нельзя было ни прекратить изобретательство, ни остановить прогресс науки. Войну тоже невозможно было прекратить, и облегчение ждать было неоткуда. Обездоленным ничего другого не оставалось, как смириться со своей участью и спить до дна чашу горя. Нужда порождает ненависть. Обездоленные возненавидели машины, которые, как они думали, отняли у них хлеб. Они возненавидели фабрики, где стояли эти машины. Они возненавидели владельцев фабрик. В приходе Брайлфилд, о котором мы повествуем, Предметом особой ненависти была фабрика Мура. Самым ненавистным среди фабрикантов был Жерар Мур, полуиностранец и ярый сторонник «Прогресса». И, пожалуй, ему, человеку своеобразного склада, даже нравилось возбуждать в себе всеобщую ненависть. В особенности, если он верил, что дело, за которое его ненавидят, правое дело и выгодно для него». Вот и сегодня ночью он в возбужденном даже воинственном настроении поджидал прибытия фургонов с машинами. Возможно, и Мэллоун был для него сегодня нежелательным гостем. Любя мрачное безмолвия и уединение пусть даже небезопасные, он охотнее провел бы этот вечер в одиночестве. Его ружье с успехом заменило бы ему любое общество — Журчание полноводного ручья, доносившееся снизу, звучало для его слуха приятнее человеческого голоса. Несколько минут Мур молча наблюдал за священником-ирландцем, без стеснения расправляющимся с его пуншем. Внезапно странное выражение его серых задумчивых глаз изменилось, словно что-то другое привлекло его внимание. — Ш-ш-ш! произнес он и поднял руку, когда Мелон неосторожно звякнул бокалом минуту он прислушивался, затем встал, надел шляпу и вышел из конторы. Вечер был темен, тих и недвижен. Слышно было только, как стремительно мчится ручей, вздувшийся от дождя. В глубокой тишине казалось, что это большая река. Однако слух Мура уловил в отдалении и другие звуки, прерывистый стук тяжелых колес по каменистой дороге. Он вернулся в контору, зажег фонарь, и, подойдя к воротам фабричного двора, отпер их. Показались громадные фургоны. Слышно было, как тяжелые копыта ломовых лошадей шлепают по слякоти. Мур крикнул в темноту. «Эй, Джо, все в порядке?» Ответа не последовало. Но, может быть, Джо Скотт был еще далеко и не расслышал его голоса? «Все в порядке?» — я спрашиваю. Повторил Мур, когда могучая голова первой лошади чуть не коснулась его плеча. Кто-то спрыгнул с переднего фургона, чей-то голос громко крикнул. «Все в порядке, дьявол проклятый!» «Мы их переломали!» В темноте раздался быстро удаляющийся топот. Брошенные фургоны застыли на месте. «Джо Скотт!» Никакого ответа. «Мергай, Троид!» хайс Молчание. Мур поднял свой фонарь. Фургоны были пусты. Ни людей, ни машин. Мур дорожил этими машинами. На их покупку он истратил последние деньги. От них зависели важнейшие операции с укнами. Но где же машины? В ушах у него звенели слова «Мы их переломали». Но как воспринял он известие о катастрофе? Свет фонаря падал на его лицо... И на нем, как ни странно, проступила улыбка. Улыбка, которая появляется у человека, волевого, в те минуты, когда надо собрать все силы, призвать все свое мужество, чтобы выдержать испытание и не дать воле сломиться. С минуту он постоял на месте, раздумывая, что ему теперь делать. Потом поставил фонарь на землю, скрестил руки на груди и задумчиво опустил глаза. Одна из лошадей нетерпеливо била копытом. Мур поднял глаза и заметил, что на упряжи что-то белеет. Поднеся фонарь поближе, он увидел сложенный листок бумаги, записку. Он развернул ее, адреса не было, но письмо начинало с обращением «Дьяволу с фабрики в лощине». Мы не будем приводить это послание в том виде, как оно было написано, со всеми его ошибками, но было там примерно следующее — «Обломки твоих проклятых машин валяются на стилбровской пустоши, а твои люди, связанные по рукам и ногам, брошены в канаву у дороги. Пусть это послужит тебе предостережением от голодных, которые, покончив с этим делом, вернутся домой, где их ждут такие же голодные жены и дети. А если попробуешь завести новые машины или будешь стоять на своем, ты о нас еще услышишь. Берегись!» «Услышу о вас!» — Да, я о вас услышу, но и вы обо мне услышите. Я сейчас же поговорю с ними. Вы еще обо мне услышите. Мур завел фургона во двор и поспешил к домику. Там он открыл дверь и торопливо, но спокойно сказал несколько слов двум женщинам, выбежавшим ему навстречу в прихожую. Одну из них, очень взволнованную, он постарался успокоить, осторожно рассказав ей о происшедшем, а другой приказал. — Вот вам ключ, Сара, бегите на фабрику и ударьте за всех сил в колокол. Потом помогите мне зажечь все фонари. Вернувшись к лошадям, Мур поспешно распряг их, завел в конюшню и задал им корму. По временам он останавливался, как бы прислушиваясь к ударам колокола, непривычно размеренным, но громким и тревожным. В ночной тишине далеко вокруг разносился его гул, необычный для столь позднего часа. Посетители, сидевшие на кухне трактиров, сполошились, услышав его. «Видно, на фабрике мура что-то стряслось», — решили они. И, захватив с собой фонари, поспешили всей компанией на фабрику. Едва эти люди со своими мигающими фонарями ввалили всей гурьбой во двор, как послышался цок от копыт, и сухопарый человечек в широкополой шляпе, сидя очень прямо на своей маленькой косматой лошадке, въехал вслед за ними бойко и рысцой в сопровождении адъютанта на коне покрупнее. Тем временем Мур оседлал верховую лошадь и с помощью служанки Сары осветил всю фабрику. На дворе теперь стало светло, как днем, и можно было не опасаться никакой суматохи из-за темноты. Вскоре со двора донесся неясный гул многих голосов. Из конторы вышел «Мелоон» предварительно обдав голову и лицо холодной водой из кувшина. Эта благоразумная мера и внезапный испуг прояснили его мозг, слегка затуманенный щедрыми возлияниями. Он остановился на пороге конторы, отвечая на обум вопросы, сыпавшиеся со всех сторон. Шляпа его была сдвинута на затылок, в правом кулаке он сжимал палку. Следом за ним вышел и Мур, к которому тотчас же направил свою лошадку человечек в широкополой шляпе. «Что вам нужно, Мур? Я так и знал, что нынче ночью мы вам понадобимся. Мы с этим воякой...» Он ласково потрепал лошадку по загривку. «Да и том на боевом коне». Как услышал я звон. Уж не мог усидеть на месте и оставил Болтби заканчивать свой ужин в одиночестве. «Но где же враг?» «Я что-то не вижу, ни масок, ни вымазанных сажей физиономий да и окна все целы». «На вас нападали?» Или вы только ждёте этого?» «Вовсе нет. Никто не нападал. И ничего я не жду, — невозмутимо ответил Мур. Я приказал ударить в колокол, потому что мне нужно кое-кого из соседей оставить здесь, а самому с двумя-тремя другими поехать на Стилбровскую пустошь. Зачем? Встречать фургоны? Фургоны прибыли час тому назад. Значит, всё в порядке. Что же вам ещё нужно?» Они приехали порожнями, а Джо Скотт и остальные сброшены в канаву вместе с машинами. Почитайте это письмецо. хелстоун принялся внимательно изучать уже известный нам документ. «Хм. Они попочвали вас тем же, чем почуют и других. Однако пострадавшие, я полагаю, жаждут избавления. Пустошь — неподходящее место для ночевки в такой ненасти. Мы с Томом проводим вас». Ну, а Меллоун пусть остается здесь охранять фабрику. Что это с ним? Глаза у него вот-вот выскочат из орбит. Он ел бараньи отбивные. Вот как. Питер Огест, будь осторожнее, не ешь больше отбивных. Тебе поручается этот дом. Почетное поручение. А кто-нибудь еще останется со мной? Выбирай кого угодно. но ну, с друзья мои... Кто из вас хочет остаться здесь? А кто не прочь отправиться со мной в Стилбро на помощь несчастным пострадавшим? Всего трое вызвались идти. Остальные предпочли остаться. Когда Мур садился на лошадь, мистер Хелстоун шепотом осведомился, не забыл ли он припрятать отбивные от Меллоуна. Мур утвердительно кивнул, и маленький отряд двинулся в путь.